Тверская улица, дом 12, строение 2. Александр Вертинский. Дом этот не слишком выделяется среди своих соседей по Тверской улице, особенно рядом с роскошным Елисеевским магазином. Но ведь он не всегда был таким. Свой нынешний облик здание получило в 1930-х годах, обретя черты популярного тогда архитектурного стиля конструктивизм. Вглядитесь в его чёткие прямые линии, перпендикуляры больших окон, и вы увидите романтику первых пятилеток, громадьё грандиозных планов переустройства Москвы. Как мы помним, в эти годы происходила коренная реконструкция улицы Горького. Старую Тверскую выпрямляли, какие-то дома перевозили, нередко вместе с жильцами, а какие-то надстраивали. Вся я участь постигла и этот дом. Он вырос на два этажа, как, например, и бывший дом актера на углу с Пушкинской площадью. А ведь когда-то здесь стояло совершенно иное и по стилю, и по назначению здание. Усадьба московского генерал-губернатора, графа Петра Семеновича Салтыкова, удостоившегося по смертной чести быть изображенным среди наиболее выдающихся государственных деятелей на памятнике Тысячелетие России открытом в Великом Новгороде в 1862 году. За что? Филмаршал Салтыков до своего назначения в 1763 году в Москву прославился во время Семилетней войны. Под его началом русская армия разбила под Пальцыгом и Кунсдорфом прусские войска Фридриха Великого. Заслуга графа Салтыкова Появление первых почтовых учреждений в Москве. Хотя почта как официальный городской институт появилась в Москве только в 1845 году. При нём открылся и первый дом призрения для сирот. Генерал-губернатором Салтыков был до 1772 года. Интересно, что в роду Салтыковых генерал-губернаторство стало семейным делом. Отец фельдмаршала Семён Андреевич Салтыков Был московским главноначальствующим ещё при Анне Иоанновне в 1732-1735 годах. А сын Иван Петрович Салтыков в 1797-1804 годах. Именно при Иване Петровиче Салтыкове в доме на Тверской улице родился известный русский историк и литератор Михаил Петрович Погодин, отец которого, будучи крепостным, служил здесь домоправителем. Погодина не зря называют русским самородком. Поднявшись из самых низов, он окончил Московский университет, защитил там же диссертацию, став впоследствии академиком по отделению русского языка и словесности. Добавим также, что Погодин истинно московский, коренной житель, а кому из нас неизвестно, Погодинская изба на Девичьем поле. Следующей известной личностью, связанной с этим домом, был уже не русский, а французский писатель Фридрих Стендаль. Быть может, спросит читатель: "Следует ли факту увековечить памятной доской?" Хм, нет, не стоит. Ведь будущий сочинитель Красного и Чёрного приехал к нам в 1812 году в обозе французской армии. И мы его не приглашали, а звали его тогда Анри Бейль. И о писательской карьере он ещё не помышлял. Москва очаровала армейского интенданта Бейля. Жаль, недолго удалось ему наслаждаться московскими красотами, потому как буквально через несколько часов после въезда наполеоновских солдат в Москву 2 сентября 1812 года город загорелся. Да ещё как Свои впечатления от великого пожара Стендаль доверил дневнику, из которого мы узнаём о посещении дома на Тверской. Вот что писал Стендаль. В четвёртом часу мы отправились в дом графа Петра Салтыкова. Он показался нам подходящим для его превосходительства. Мы пошли в Кремле, чтобы сообщить ему об этом. По дороге остановились у генерала Дюма, живущего в начале переулка. Из Кремля явились генерал Дарю и милый маршал Дарю. Мы повели их в дом Салтыкова, который осмотрен был сверху донизу. Дом Салтыкова Дарю нашел неподходящим, и ему предложили смотреть другие дома по направлению к клубу. Так писал в дневнике Стендаль. Итак, Генерал Дарю щёл дом московского главнокомандующего неподходящим для себя, направившись к английскому клубу, который в то время находился на Стросном бульваре. А что же Стендаль? Он вновь принялся за дневник. Чтая его сегодня, мы вправе сказать, что московские записки Стендаля есть ни что иное, как зафиксированный процесс превращения писателя в мародёра и обратно. Как и все боевые товарищи, он грабил, тащил, что плохо лежит, короче говоря, мародерствовал, но иногда в нем просыпалась все же тяга к сочинительству. Мы не слишком преувеличим, если скажем, что так и не покорившаяся французам Москва весьма серьезно поучаствовала в формировании «Прозаика Стендаля». Слишком глубоки были раны, нанесенные наполеоновским вояком русской кампанией, вызвав непроходящую, ноющую боль в сердце впечатлительных галлов. Недаром Лев Николаевич Толстой как-то признался. «Я больше, чем кто-либо другой, многим обязан Стандалю. Кто до него описал войну такую, какова она есть на самом деле?» Вероятно, написать «войну такую» Стандалю позволил и бесценный личный опыт, полученный им в Москве во время Отечественной войны 1812 года. Кстати, Лев Толстой тоже бывал в этом доме, останавливаясь в знаменитой гостинице купца Шивалдышева, номера которой находились здесь в 1830-1880-х годах. А при гостинице была контора делижансов, откуда можно было отправиться сразу в Санкт-Петербург. Гостиницу Шевалдышева в 1881 году хвалил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Вот как он писал: Я знаю Москву чуть не с пелёнок. На Тверской, например, существовало множество крохотных калачных, из которых с утра до ночи валил хлебный пар. Множество полпивных. Полпиво. Кто сейчас помнит об этом прекрасном и лёгком напитке? из которых сидельцы с чистым сердцем выплескивали на тротуар всякого рода остатки. По улице свободно ходили разносчики с горячими блинами, гречневиками, гороховиками, с подовыми пирогами, с лучком, с перцем, с собачьим сердцем. Воняло от гостиниц Шевалдышева Шора, а пониже от гостиниц Париж и Рим. В этих приютах останавливались побольше части и ногородные купцы, приезжавшие в Москву по делам, с своей квашеной капустой, солёной рыбой, огурцами и прочей солёной и копчёной снедью. Ничего не требоут от гостиницы, кроме самовара, и ни за что не платят, кроме как за тепло. А нынче пройдитесь-ка по Тверской. Аромат у шевальдышева в атерклазете в Париже вотер-клазеты. Вот так писал Салтыков-Щедрин. А вот ещё одно свидетельство минувшего. Как писал историк Никольский, почти век тому назад. В 20-ых годах часть Салтыковского владения принадлежала московскому обер-полицмейстеру Шульгину. Он женился на богатой, сам выстроил себе дом и славился кухней, где провизия хранилась под хрустальными колпаками, а хозяин каждое утро производил осмотр её, своего рода гастрономический парад. Однако к концу жизни Шульгин пропил и проел Тверской дом и жил где-то на Арбате, в дреном домишке, сам рубил себе капусту и колол дрова. Писал историк Никольский. Именно этот дом на Тверской улице стал последним прибежищем и одного из богатейших людей русской России, издателя книг и газет Ивана Дмитриевича Сытина. На Тверской улице когда-то находилось его товарищество печатания, издательства и книжной торговли Сытина и компании. С этим выпускал буквари и азбуки, учебники для школ и самообразования, книги по педагогике, истории, философии, естествознанию, экономике, сочинения классиков мировой литературы, религиозные издания, а также целые серии: Библиотека для самообразования, Детская энциклопедия, Народная энциклопедия научных и прикладных знаний для крестьян и кустарей. Народные книжки серии Правда, военная энциклопедия, популярный журнал Вокруг света, а ещё яркие лубочные издания и календари. К 1914 году товарищество стало крупнейшим издательско-полиграфическим и книготорговым предприятием, выпускающим четвертую часть всей печатной продукции Российской империи. Жизнь Ивана Сытцена Пример того, как многого может достичь предприимчивый и деловой человек, думающий не только о личном обогащении, но и о пользе для своей страны. Родившись в 1851 году, сын волостного писаря из Костромской губернии, окончивший всего два класса сельской церковно-приходской школы, в 1866 году приехал Иван Цейтин покорять Москву. А было ему тогда 15 лет, нанявшись мальчиком для всех надобностей в книжную лавку купца Шарапова на Никольской улице. Вскоре Сытин стал его деловым партнёром, а уже через 10 лет он открыл и собственное дело литографию на Воронухиной горе, близ Дорогомиловского моста. Сам Иван Дмитриевич позднее вспоминал: "Наша маленькая литография открыта в 1876 году, росла, как молодое деревце. Как приятно нам, москвичам, осознавать, что деревце это вросло своими мощными корнями в нашу московскую почву, напитавшись его соками и превратившись в мощное дерево, ставшее опорой российского книгоиздания на многие десятилетия вперёд. Предприятие Сетина не было первым в своём деле. В Москве было достаточно типографий, печатавших и книги, и лубок. Но товары Сытина выгодно отличались от изделий его конкурентов своей невысокой стоимостью и высоким качеством. Доходы Сытина росли. В 1882 году на всероссийской промышленной выставке, проходившей в Москве, в Петровском парке, печатная продукция типографии Сытина впервые была отмечена медалью. И это было только начало. Впоследствии немало медалей самых различных достоинств было присуждено книгам Сытина на выставках в России и за рубежом. В 1883 году вместе с четырьмя компаньонами Сытин организовал издательское товарищество Сытин и компания, издававшее календари, учебники, наглядные пособия Положительное влияние на Сытина оказал Лев Николаевич Толстой, помогая ему в организации издательства Посредник, поставившего своей целью выпуск дешёвых и популярных книг для широкого круга читателей, качественных по форме и содержанию. В течение 15 лет выходили книги под маркой издательства Посредник и сыграли весьма заметную роль в просвещении народных масс. В 1916 году Москва торжественно отмечала полувековой юбилей деятельности книгоиздателя. Многие представители интеллигенции приняли участие в торжестве, посвящённом этому событию. На празднике выступали Мамин-Сибиряк, Горький, Куприн, Гиляровский и другие. Выступавшие говорили о том чрезвычайно важном значении, которое имела деятельность Сытина для русской культуры, о его просветительской миссии, распространившей своё влияние в основном на небогатые слои населения. К этому времени Сытину действительно было чем гордиться, но было и что терять. В Москве товариществу принадлежали две самые крупные типографии, оборудованные по последнему слову техники, 16 книжных магазинов в различных городах страны, школа технического рисования и литографического дела. После 1917 года всё это естественно было национализировано, как и его типография на Пятницкой улице, которая в дальнейшем была преобразована в первую образцовую География же её бывшего владельца в последующие годы не блистала яркими красками да и возраст брал своё но всё же Сытин не отошёл окончательно от дел до своей смерти в 1934 году Иван Дмитриевич официально числился консультантом Госиздата РСФСР В доме, о котором мы сейчас ведём рассказ, престарелый издатель провёл свои последние 7 лет жизни Переезд сюда для него был связан с некоторыми осложнениями. Сытина хотели всечески уплотнить. Дело в том, что до того, как Сытин переехал в квартиру номер 274, её занимало издательство. Сохранилось письмо Ивана Дмитриевича от 22 марта 1928 года. Он писал в издательство Правда и Беднота. Назвать-то какое, и вряд ли бывшие миллионеры могли там понять. Итак, вот что писал Сытин. «В ответ на ваше письмо от 21.11. за номером 7 235 сообщаю вам, что вас неправильно информировали о договоренности с нами о переезде нашим в квартиру 274, дом 38, по Тверской улице на площадь 115,5 квадратных метров. Из всей жилой площади квартиры номер 274 в 137 м2 это пять комнат. Нам предлагают занять 115,5 м2, а это четыре комнаты. Мы же отстаивали и будем категорически отстаивать своё право на всю жилую площадь квартиры номер 274 в 137 м2, то есть в пять комнат. И вот почему Всего членов нашей семьи, фактически живущих в квартире 8, дом 48 по Тверской улице, 14 человек. Из них двум, мне и сыну Василию Ивановичу, полагается дополнительная жилая площадь. Поэтому законной жилплощади на нашу семью полагается, считая по 16 квадратных харшин на человека, 224 квадратных харшин плюс 40 квадратных харшин дополнительной жилплощади, что составит в сумме 264 квадратных харшин или 132 квадратных метра. Освобождаемая женами жилплощь в квартире 8 дом 48 составляет чуть более 157 квадратных метров. Кроме того, необходимым условием мы считаем производство ремонта в квартире 274 до нашего переезда. Надеюсь, что издательство Правда согласится на наши законные требования. При таком условии мы охотно даём своё согласие на переезд в квартиру 274 дом 38 по Тверской улице 22 марта 1928 года. Иван Сытин Просьба Ивана Дмитрича была безусловно законной, ибо предыдущая квартира была закреплена за ним и его семьёй по указанию Ленина ещё в 1918 году, и он освободил её для книжной палаты. В результате долгой переписки Ситтин всё же вселился в этот дом. На продолжительное время квартира стала пристанищем для всего его многочисленного семейства. После смерти Ивана Дмитрича здесь продолжали жить его близкие Основные свои усилия они направили на сохранение памяти отца, пропаганду его имени и результатов деятельности. А деятельность эта заслуживает самых высоких похвал и сегодня. Ведь многие свои издания Сытин выпускал прежде всего для простого народа. Быть может, еще и по этой причине Сытин не последовал примеру многих русских предпринимателей и не покинул Россию. А кредо свое он сформулировал так. Я верю в одну силу, которая помогает мне преодолевать все тяготы жизни, в будущее русского просвещения, в русского человека, в силу света и знаний. В 1960-х годах ещё был жив сын книгоиздателя Дмитрий Иванович Сытин. Приходившим к нему журналистам и исследователям этот худощавый, подвижный и приветливый старичок Мог повидать немало интересного, да и сама квартира словно хранила атмосферу последних лет жизни знаменитого книгоиздателя. Довольно длинный и широкий коридор слабо освещался старинной люстрой на длинных шнурах. С левой стороны три высокие двери, наполовину застеклённые, но плотно занавешенные изнутри. С правой, тесно стеной громоздились тяжёлые широкие шкафы, гардеробы, сундуки, вешалка. А вот и комната Ивана Сытина. Небольшая, с одним окном, заставленная старой мебелью, входившей, видимо, в некогда большой и дорогой гарнитур: кровать, шкаф, этажерка, трильяж, три стула с инкрустацией на спинках, мягкое вальтеровское кресло, письменный стол. На стенах портреты, написанные масляными красками, картины и фотографии. Это и было последнее пристанище Ивана Сытина. Здесь он скончался в ночь на 24 ноября 1934 года. Дмитрий Иванович Сытин после смерти отца лелеял надежду, что когда-то здесь-таки откроется музей. Кадровый военный, участник Первой мировой войны, будучи царским офицером, Дмитрий Иванович перешёл на сторону красных. Служил под началом Фрунзе Шапушникова. Выйдя в отставку в 1957 году в звании инженер-подполковника, всю последующую жизнь он посвятил собиранию коллекции сытинских изданий. Буквально по крупицам создавалось это собрание, ведь приобретать образцы книг, ставшие к тому времени уже библиографической редкостью, приходилось на собственные средства. Всего Дмитрием Ивановичем Сытиным было собрано около 800 самых разных изданий. Чего здесь только не было? Проще, наверное, сказать, что Сытин не издавал, чем перечислять всё, на чём стояла его издательская марка. Сын Сытина вёл большую переписку с букинистами и книголюбами, в чём ему помогали его сёстры, дочери книгоиздателя Анна Ивановна и Ольга Ивановна. Так издавалась коллекция нынешнего музея квартиры Сытина, открытого здесь в 1989 году. Гражданин Вертинский вертится, спокойно девочки танцуют английский фокстрот. Я не понимаю, что это такое, как это такое за сердце берёт. А эти строки Ярослава Смелякова, хоть и написано в 1934 году, но уже про другую эпоху, послевоенную. Когда после возвращения в Советский Союз в 1943 году квартиру в этом доме получил Александр Вертинский. Первое время семья певца жила в Метрополе. Затем по указанию Сталина Вертинскому выделили отдельную квартиру на Тверской, тогда улицы Горького, где он уже и прожил до своей смерти в 1957 году. Получить квартиру на улице Горького в то время считалось редкой удачей, а также свидетельствовало о большом расположении власти к счастливчику на восёлу. Ведь на этой главной улице Москвы жили и сталинские наркомы, и крупные учёные, и солисты Большого театра. Не стоит однако думать, что раз Вертинский поселился на Тверской, то вся его последующая жизнь была похожа на парадную улицу в ярких и праздничных тонах. Судьба артиста в Советском Союзе сложилась непросто. Возникает впечатление, что официальные власти никак не хотели принимать его за певца. Если он и выступал, то как-то полулегально, на второстепенных сценах, зачастую на периферии, в какой-нибудь тьму таракани, куда не молодому уже Вертинскому приходилось добираться на перекладных. В Москве его концерты были настолько редки, что становились событием. И даже сталинскую премию в 1951 году он получил не за своё вокальное искусство, а за участие в политически ангажированном фильме Заговор обречённых. Звания он не имел, но был по-настоящему народным артистом. Мало кого так обожали, как Вертинского, хотя ни одной пластинки при его жизни в СССР так и не вышло. Кажется, что наиболее счастливые минуты в своей жизни он пережил В этом доме на Тверской. Здесь обитала любящая его и любимая им семья. Красавица жена, Лидия Владимировна. Она пережила супруга более чем на полвека. И милые дочери Анастасия и Марианна. Сразу вспоминается: "Доченьки, доченьки, доченьки мои". Здесь в этой квартире девочки выросли и стали, как и папа, артистками. Александр Николаевич Безмерно любил дочерей, души в них не чаял. Они до сих пор вспоминают, как по утрам, когда женское население квартиры ещё спало, Вертинский спускался в соседний Елисеевский магазин и покупал к завтраку горячие калачи, сыр рокфор, свежайшее сливочное масло, вестфальскую ветчину со слезой. Как-то во время очередного завтрака, с удовольствием наблюдая, как доченьки за обещёки уплетают принесённые им деликатесы, Вертинский вдруг спросил супругу: "Лида, тебе не кажется, что мы воспитываем наших девочек как-то не по-советски?" В итоге Анастасию и Марианну отправили на перевоспитание в пионерский лагерь, но воспитание они от этого не стали. А в 2002 году, в присутствии вдовы и дочерей Вертинского на Тверской улице, была торжественно открыта памятная доска артисту. Хотя если бы на доме повесить доски всем замечательным людям, с ним связанным, то и стены бы не хватило.